Починщик воробьев Химет наблюдал, как купаются в пыли воробьи. Коричнево-белые комочки с бойким чириканьем скакали по двору мечети и проделывали маленькие ямки в утоптанной земле у скамьи под сенью шелковицы. Мимо пробежал ребенок, воробьи испуганно вспорхнули и поднялись на ветви дерева. Все, кроме одного. Он склонил голову, словно разглядывая Химета, а потом завалился на бок и, дернув лапками, замер на земле. Химет опустился на колени рядом с птицей и взял ее в руки. Она медленно и ровно дышала с закрытыми глазами, будто спала. Химет подошел к своему велосипеду и снял с багажника закрепленную резинками обувную коробку. Изнутри она была выстлана ватой. Химед положил воробья в гнездышко из ваты и минуту смотрел, как тот лежит и дышит. Потом он закрыл крышку, в которой было проделано множество отверстий для вентиляции. Закрепил коробку на багажнике, вскочил на велосипед и выехал со двора. «Можешь что-нибудь сделать?» Химет стоял у нержавеющего стола и смотрел на птицу. Та все еще лежала в вате с закрытыми глазами и мерно дышала, будто спала. Сизгин подошел к раковине, повернул кран и пустил воду на свои длинные пальцы. Химед наблюдал, как ветеринар тщательно моет руки. Крошечная клиника состояла из одного единственного кабинета, бывшей овощной лавки и небольшой подсобки, куда раньше запирали на ночь ящики с фруктами и овощами. Однако андроид по имени Сизгин, даром что очень высокий, прекрасно помещался в этом кабинетике и передвигался по нему с невозмутимым спокойствием. «Не буду врать», — сказал он, — «по-моему, эта птица умирает. Но так и быть, на ночь я оставлю ее здесь, сделаю пару анализов, приходи завтра, мало ли что». «Умирает? От чего? Птицы могут умирать по множеству разных причин, Химет. Приходи завтра. У входа грелся на солнце, подставив брюхо осенним лучам слепой рыжий кот. Химет катил на велосипеде по улицам, тянувшимся вдоль морской стены. Больше трети здешних домов давно превратились в ветхие развалины и неумолимо клонились к земле. Район был бедный, как и большинство районов, где разрешалось жить андроидом. Сквозь брешь в морской стене Химмет выбрался на велосипедную дорожку вдоль мраморного моря. Он мчал по улице, то и дело проезжая под надземными железнодорожными путями Текрея, по которым неслись поезда к окраинам Стамбульского протектората или, наоборот, с окраин в центр города. Сильный ветер с моря надувал тело Химета точно парус. Море было серым, как камень, у подножия высоких волн лежали тени. Над пенными гребнями парили чайки, ловя потоки ветра и выглядывая в воде рыбу. Было утро. Химец с ужасом думал о том, что впереди еще целый день. Он не сможет не думать. Домой ехать нельзя, лучше в парк. Может, там кто-нибудь согласится сыграть с ним в нарды? Или обратно к мечети, мести двор. кормить птиц, что угодно. Он представил свою кухню в косых лучах солнца, падающих на бугристую пластиковую столешницу. В любую минуту в дверь могут постучать. Его уже столько раз находили. Находили и спрашивали снова и снова, каково ему было. В последнее время это случалось реже, но все же случалось. «Алло?» Изображение на экране примитивного терминала, выданного ему соцработникам, то и дело темнело по краям, бледнело и теряло резкость, отчего лица звонивших напоминали ожившие старинные портреты. Вот уже и закат. Он на скамейке, в парке, кормит черстым хлебом воробьев. В одного из них вместо лапки карбоновый протез. Миниатюрные коготки из закаленного стекла. Не Сизгиновых рук дело. Кроме нас в городе есть и другие. Они тоже заботятся о птицах. Их не нечасто встретишь, но они есть. Воробьи дрались за крошки, и у каждого была своя тактика. Звонил Сизгин. Значит, птица умерла. «Надо поговорить», — сказал он. «Я могу заехать, забрать ее». Тех птиц, которых не удалось спасти, он хоронил под стеной мечети в укромном уголке двора. Они ведь совсем крошечные. Одной лопаты земли хватит, чтобы засыпать такое тельце. «Нет», — сказал Сизгин, — «приезжай по адресу, который я тебе скину». То был крошечный скверик на золотом роге, зажатый между морским музеем и маленькой захудалой верфью. В ожидании Сизгина Химет наблюдал, как в порт Хаскёе заходят паромы, и черная вода под их лопастями превращается в белую. На верфи несколько авторазнорабочих грузили баржу. В сгущающихся сумерках протяжно стенали их гидравлические подъемники. Чайки то и дело садились на баржу и на массивные металлические плечи разнорабочих. Взлетали и менялись местами. Словно играли друг с дружкой в какую-то игру, правило которой Химед вот-вот разгадает. Он не слышал, как подошел Сизгин. Андроид держал в руках коробку из подобуви. «Скажи еще раз, где ты ее нашел?» «Она умерла», — сказал Химед. Нет. Скажи, где ты ее нашел. Сизгин говорил тоном, которого Химет не слышал уже очень давно. Последний раз, пожалуй, в Белграде, после заключения мира. Тон военного, собирающего разведданные. До войны Сизгин был учителем математики. Возможно, таким тоном он спрашивал у детей ответ на задачу. Я нашел ее во дворе мечети, где всегда кормлю воробьев. Значит, птица не умерла. Ее можно починить. Многое можно починить. Кто-нибудь видел, как ты ее подбираешь? Химед задумался. Кто тогда был во дворе? Вроде бы мимо пробегал мальчишка. Возможно, из мечети кто-то выходил... Химед давно перестал замечать людей. Они казались ему размытыми пятнами. При этом он знал, что воробьев, принимавших пылевые ванны, было ровно одиннадцать. Может, кто-то и видел. Я там часто бываю. Каждое утро. Да. Больше туда, ни ногой. Почему? химец вспомнил теплое хрупкое птичье тельце на своей ладони. Он неизменно поражался легкости воробьев, хотя держал их в руках столько раз. Они всегда оказывались гораздо легче, чем он думал. Гораздо нежнее и уязвимее, словно сотканные из воздуха, они заключали в себе невесомость. Что же ему теперь делать по утрам? Объясни толком, что происходит. Тебе лучше не знать. Я могу заехать в ветклинику, если надо. Ветклиника закрыта. Если за тобой придут, встречаемся утром на паромной переправе в Хаскёе. Паром отходит в 6:23. Убедись, что за тобой нет хвоста. Если что, я позвоню. Сизгин посмотрел на него так, как не смотрел уже очень давно. Химету не хотелось вспоминать, когда он в последний раз видел такой взгляд. «Не позвонишь. Я уничтожил терминал». «Зачем? Ничего не понимаю. Это всего лишь птица?» «Нет», — возразил Сизгин. «Это не птица, Химет. Ты нашел дыру в ткани мира». Химед шел домой по петляющим улицам своего района, придерживая велосипед за руль. В темноте подъезда он пристегнул его цепью к балке под лестницей. Его квартира находилась на третьем этаже. У входной двери стоял, прислонившись к стене, какой-то человек. Во мраке тускло светились его очки, дополненные реальности фирмы «Паркер Филлипс». По стеклам, отбрасывая мерцающие отцветы на лицо человека, струились фиолетовые каскады символов. Человек повернулся навстречу Химету. Тот успел заметить стекла очков несколько изображений самого себя. Заработала программа распознавания лиц. Бежать? Ну куда? Здравствуй, Химет! Я давно тебя сду. Можно мне ненадолго войти? Химед пожал плечами и, пройдя мимо незнакомца, вставил ключ в замочную скважину. Все чувства были обострены до предела. Бить или бежать — не сейчас, возможно, чуть позже. «У меня нечасто бывают гости». В прямоугольнике света из прихожей Химет разглядел в стильной металлической улыбке незнакомца зеленую патину, как на бронзовой статуе, десятилетиями стоявшей под дождем. Модные очки Паркер Филлипс в роговой ретро-оправе показывали какую-то картинку, отражавшуюся в зрачках. В прихожей было тесно. Когда Химет протискивался мимо незнакомца, чтобы повесить на крючок куртку, он готов был поклясться, что заметил в его глазах вспорхнувших воробьев. «Надо-то! А вы ведь знаменитость!» «Наверняка к вам наведываются репортеры». «Не слишком часто. Люди быстро забывают. Мир живет своей жизнью». «Это точно». «Чаю?» «Не отказусь». В крошечной кухне Хемет включил электросамовар. Он всегда возвращался домой в потемках, когда невооруженным глазом уже ничего не разглядеть. Ему не нравилось это «одинокое время». Но что поделать? Вечерние новости по терминалу немного помогали, однако полностью развеять тягостное одиночество не могли. Незнакомец уже сел за стол. Я не расслышал ваше имя Тарик. Я работаю в институте, занимаюсь научными исследованиями. Недавно меня назначили заведуюсь инкафедрой, все время забываю о своем повышении. «У меня все хорошо», — сказал Химед. «Никаких жалоб, я...» «Я не за этим присол. Моя кафедра занимается другим. Я насчет птицы». Насчет птицы», — повторил Химед. «Да, визу вы любите птиц. В медсети, где вы проводите каждое утро, вас знают как человека, который о них заботится. Воробьи, голуби, тяйки». «Вы кормите и лезите всех, не так ли?» «Так». Химед поставил чашку перед Тариком и тоже сел к столу. «Значит, вы очень добрый человек». «Я не один такой, этим занимаются и другие». «Позвольте спросить, сегодня утром вы находили раненую птицу?» «Нет». «Нет?» «Нет, сегодня утром не находил». Во дворе мечети не было камер. По крайней мере, не должно быть. Устанавливать камеры в местах богослужения запрещено законом. Однако по камерам видно, как вы заходите в ветеринарную клинику с коробкой в руках. Я просто возвращал коробку. Брал ее несколько дней назад. У Сизгина. Химед кивнул. Верно. Это андроид, с которым вы вместе воевали в Белграде. — Да то мы толком не воевали, мы... — Химед осекся. А что они, собственно, делали? Уж незнакомцам точно не следует об этом рассказывать. Да, это андроид, с которым мы вместе воевали в Белграде. И который... Слушайте, а в чем дело? Дался вам этот воробей? — Кто говорил о воробьях? Тарик поднес стакан к своей зеленой улыбке. Во дворе мечети других птиц нет, нашелся химет. Ну, изредка серые вороны залетают, только ворона ведь в такую коробку не поместится. Мы с Сезгином служили в разведке, вы это знаете. Я не дурак. Из института ко мне никто не приходит, я сам к ним хожу. Просто скажите, что вам от меня надо. Я ищу воробья. В нашем районе несколько ветеринаров. Но только один сегодня рано закрылся. Думаете, Сизгин усол из клиники с этой самой коробкой? Даже если так, возможно, он поехал за очередной больной птицей. Сизгин говорит, что у него клиника, а не благотворительный фонд, но он лукавит. Все ветеринары в городе занимаются благотворительностью. По велению сердца, так сказать. Строго говоря, возразил Тарик, сердца у Сизгина нет. Паром вышел из Хаскея ровно в 6.23 по расписанию. Пассажиров не было, кроме одного человека в мятом пиджаке и старомодных турецких шароварах со складной удочкой и коробкой рыболовных снастей. Тихо гудели двигатели. Химед чувствовал вибрации вращающихся винтов, пропускающих сквозь корпус парома воды Золотого Рога. «Ответные колебания», — думал он, «движение, передающееся от всего всему. От винтов парома — в воде, от воды — винтам и, в конце концов, через железный панцирь парома — телам пассажиров». Рыбак рылся в снастях, химед услышал, как что-то упало на палубу и покатилось. «Где-то рядом, судя по звуку, монетка». Он опустил глаза. Да, вот оно. Рядом с его сиденьем лежала маленькая мушка или что-то вроде. Тут же рядом вырос высоченный рыбак и с размаху наступил на мушку, втерев ее подошвой ботинка в палубу. Когда он поднял ногу, Химед увидел, как сверкнули на солнце ее раздавленные металлические внутренности. «Когда я сойду в Фенере, идите за мной. Держитесь поодаль». паром начал поворачивать к пристани человек уже спускался на нижнюю палубу когда они сошли с парома химед двинулся за незнакомцем по склону холма наверху возвышался красный замок старого греческого православного университета несколько окон на первом этаже были заколочены досками уже почти добравшись до тени у стен здания незнакомец резко повернул и прошел через высокую железную дверь в древней стене, оставив ее распахнутой настежь. Химед досчитал до десяти и вошел следом. Маленький внутренний двор. Впереди приземистая византийская церковь с выцветшей красной штукатуркой. Когда Химед последний раз бывал в церкви? Человека во дворе не оказалось, Какая-то сгорбленная старуха в платке повернула ключ в железной двери, запирая ее за вошедшим Химетом. Даже не взглянув на него, она молча скрылась в церкви. Химет пошел за ней. Внутри его ждали Сизгин и еще один андроид. Оба стояли к нему спиной. Химет в очередной раз подивился, как легко отличить андроида от человека, даже со спины. Вообще-то они задумывались как точные копии людей, но что-то их выдавало, что-то в манере держаться или осанки. А может, дело в некоем инстинкте, зарытом глубоко в человеческом мозгу? Второй андроид наклонился и поцеловал стекло, за которым помещалась икона Девы Марии. Очень древняя, как будто даже опаленная. Возможно, она действительно побывала в пожаре. Андроид переместился и шагнул в соседнюю часовню. Сизгин взглянул на Химета и пошел следом. В часовне витал приторно-сладкий аромат ладана, к которому примешивался приятный, но плохо поддающийся описанию запах андроидов. Свежий хлеб с нотками электричества. «Это Камуран». Где она? Птица. Камуран был похож на Сизгина, как родной брат. В безопасности я передал ее другим. Объясни, наконец, что происходит. Все это Химет обвел рукой небольшой зал с расписанными стенами и низким сводчатым потолком, как в пещере. Вот вся эта конспирация. Ради какого-то воробья мы с тобой будто вернулись в Белград, Сизгин. «Ты слышал про катарских фамильных ястребов?» — спросил Камуран. «Когда сознание человека после смерти загружают в тело птицы?» «Помню, ходили такие слухи, да?» — отозвался Химед. «Это не слухи», — сказал Сезгин. «Так значит, я нашел не простого воробья, а человека? Вы к этому клоните?» «Кто-то загрузил человеческое сознание в ту птицу?» «Да», — ответил Камуран. это должно быть незаконно, по крайней мере в протекторате. Кодекс запрещает загружать сознание людей в другие формы. Все оболочки должны быть людьми». «Однако тебе хорошо известно, что прецеденты есть». «Да, и все же оболочка должна быть чела...» Он осекся. Хотя бы человекоподобным существом. В противном случае придется вносить изменения в сам коннектом, подгонять его под новую форму, прокладывать новые нейронные пути от мозга к мышцам. Нет, это чертовщина какая-то. Катарцам все прекрасно удалось. Допустим, ультрабогатым действительно удалось воплотить в жизнь свой фетиш. Однако они занимались этим у себя, не здесь. «Не в протекторате. У нас еще блюдут этические нормы. Изменения в физиологии неизбежно затронут само сознание». Он умолк. «А теперь я понял, почему они хотят ее вернуть. Тот человек, Тарик, приходивший вчера ко мне. Сотрудники института нарушили кодекс, и она от них сбежала». «Верно», — кивнул Сизгин. «Она от них сбежала». а помещать коннектом человека в такую форму запрещено законом. Будет расследование, скандал, огромные штрафы». Все это, впрочем, не объясняло, зачем Сезгину понадобилось уничтожать свой терминал. И почему они встречаются здесь, в этой крошечной часовне, и разговаривают шепотом. Химед посмотрел на Сезгина. — Дело явно не только в противозаконной загрузке сознания. — Ты нашел дыру в ткани мира. — Выкладывай. — Когда ты временно загружаешь коннектом человека, живого человека, в новую оболочку, исходное тело остается в коматозном состоянии, верно? — спросил Сизгин. — Верно. И что нужно сделать, чтобы вернуть сознание в исходное тело? Я не эксперт в этой области, но, насколько я понимаю, нужно запустить определенный паттерн в ретикулярной активирующей системе исходника. Это позволит отозвать сознание, вытащить его из новой оболочки и вернуть в исходник. А если человек мертв и его коннектом загружен в хранилище? Без разницы, нужно запустить тот же самый паттерн в раз сохраненного коннектома, то есть в ее симуляции, точные копии, оригинала который больше не существует в реальном пространстве. Паттерн есть паттерн, реальный или виртуальный, форма одна. Активируешь раз, отзываешь сознание из оболочки. Это закон биолокации, сознание уникально, оно не может находиться в двух телах одновременно. Почему? Толком не изучено. Просто есть такой закон. Каждый индивид уникален. Здесь дело в чем-то большем, чем материи и паттерны. Химет умолк. Лица андроидов казались одинаковыми в душном гроте часовни. Подобно ликам святых на фресках, они были почти неотличимы друг от друга. Камуран и Сизгин смотрели на Химета так, как родители смотрят на своего ребенка, когда тот впервые сталкивается с понятием смерти. Она копия, прошептал Химет. Сизгин кивнул. И она в сознании, продолжал Химет. Ее новая оболочка и сознание активны? Да, сказал Камуран. Исходник, где бы он ни был, тоже? Дыра в ткани мира. На миг Химету почудилось, что на него вот-вот обрушится вся громада церкви, а потом накатило опустошение. Незримая, но сокрушительная волна. Колени подогнулись, но его успел поймать Сизгин. пять раз в сутки донесся до него издалека собственный голос обмякшее тело лежало на руках сизгина я молился пять раз в сутки с того самого дня благодарил но все это ложь моя душа не спасена еще как спасена сказал сизгин ты это ты нет Я умер, если нет никакой связи, если нас можно просто копировать. В дверь часовни постучали. Два удара, затем пауза и третий. Нас вычислили, сказал Камуран. Уходим, живо. Андроиды выбежали через черный ход, но Химета с собой не взяли. Старуха в платке подвела его к камню в полу. которая отодвинула с помощью лома. В дыре виднелись первые ступени лестницы, уходящей в темноту. «Не бойся, там тесно и темно, зато безопасно. Кто там только не прятался за последние века? и Иконоборцы из византийского духовенства, епископы захватнических римских армий, беглые янычары, христиане и мусульмане, спасающиеся от гнева султанов. Один раз, много веков тому назад, даже рабыни из гарема одного богача. В последнее время тоже много беглых. Мы пока не готовы говорить о них, вписывать их имена в историю. Но будь уверен, эта традиция уходит корнями в очень далекое прошлое. Теперь к ней приобщился и ты. Химед не знал, сколько просидел в яме. Час. Три часа. Казалось, он провел там целый день, не меньше. В стылом черном мраке, пропитанном запахом ладана, бесчисленных церковных служб, с запахом призрачного пепла, тысячи тысяч кадил, что веками курились часовни над его головой. Еще там пахло страхом. Страхом тех, кто прятался до него. Так не бывает? «Да какая разница между воображаемым и настоящим запахом? Или между страхом давно умершего человека и живого?» Сверху не доносилось ни звука. Когда камень наконец отодвинули, и Химету стоило большого труда подняться по лестнице. Правая рука онемела, левая нога не слушалась. Старуха посмотрела ему в глаза. «Тебе было страшно?» Левую сторону лица парализовала. «Передайте им...» — с трудом ворочая языком произнес химед. «Передайте, что я поехал в клинику. Я должен. Если не поеду, это вызовет подозрение. «Передам», — кивнула старуха. Химет поковылял прочь из церкви, волоча за собой парализованную ногу. Стоял ясный и прохладный день. Он провел в полной темноте семь часов. «Вы избегаете стрессов?» Химет едва не разразился истерическим смехом. «Стараюсь, но они все равно меня находят». Доктор Кахраман, стоявшая перед полноразмерной проекцией нейроконнектома Химета, со вздохом написала что-то стилусом на экране. «Для других людей, Химет, стресс имеет долгосрочные последствия, болезни сердца, сокращение продолжительности жизни и тому подобное. Вас же стресс может убить в считанные минуты. Или парализовать». Химед заметил, что доктор Кахраман перестала красить волосы. В них теперь блестело много серебристых прядей. Почему-то это ее не старило. Короткая стрижка придавала ей волевой и авторитетный вид. Она такой же ветеран войны, как и он. Серебро в коротком темном ежике ее волос это подчеркивало. «Вы отлично держались», Серьезных нарушений нервной проводимости не было уже лет пять, только незначительное онемение пальцев. И вдруг просто катастрофа. Что вы делали?» Химед помотал головой. Он так и не чувствовал левой стороны лица. «Я не ищу неприятностей, честное слово. Стараюсь жить тихой, размеренной жизнью». Что ж, доктор Кахроман наклонилась и посвятила Химету фонариком сперва в один глаз, потом в другой. Плохо стараетесь. Попробуйте медитировать. Вы уникальны, Химет, и ваши проблемы тоже уникальны. Сложно лечить то, что не имеет прецедентов в истории медицины. Повреждение необратимо? Вряд ли. Ядро, само сознание, не пострадало. Проблемы возникли в проведении нервных импульсов к мышцам конечностей лица. Думаю, это можно исправить. Но вы молодец, что пришли сразу, пока не стало хуже. Побудете в клинике несколько дней. Терминал под запретом, строгий постельный режим. «Доктор!» «Что? Вы не узнавали насчет новой оболочки?» настоящий. Если дело только в деньгах, думаю, я мог бы открыть сбор. Люди еще помнят мою историю. Можно запустить кампанию по сбору средств. Такой стресс точно прикует вас к кровати. В лучшем случае. Но дело даже не в этом. Мы не можем вытащить вас из этой оболочки. Не существует систем, предназначенных для переноса сознания из тела андроида в иные формы жизни. Выгрузка сознания вообще не входила в планы ученых, от этого есть даже встроенная защита. Невозможность копирования коннектома означает, что он должен оставаться в той оболочке, которая для него разработана. Всегда. Ваш случай поистине уникален. Единственное человеческое сознание, загруженное в тело андроида. Билет в один конец. В то время и в тех условиях иного выхода не было, Химед. В полевом госпитале не оказалось свободных оболочек. Вам крупно повезло, что нашелся пустой андроид. Если бы на тот момент его уже активировали, ваше сознание некуда было бы загрузить. Это спасло вам жизнь. Разве? Мы с вами разговариваем, не так ли? Какие еще нужны доказательства? Во дворе клиники был разбит небольшой сад. Странное место. Крошечный дворик между двумя высотными зданиями, узкий, как колодец. Солнце туда почти не проникало. Даже в жару там было прохладно и темно. Все заросло мхом и лишайниками, наперстянками, хакон и хлоей и крапивой. Посредине стоял искусственный пруд, выложенный кирпичом. в котором жили несколько упитанных сонных карпов. Каждое утро доктор Кахраман приносила Химету буханку черствого хлеба и отправляла его на улицу. Воробьи быстро прознали о новом кормильце и поутру слетались во двор, оккупируя все окрестные подоконники. Когда химед выходил, они спускались на мшистую землю и занимали боевые стойки, готовясь сражаться друг с дружкой за хлеб. Шел третий день восстановительной терапии. Химед начал чувствовать почти все лицо и мог двигать руками и ногами. Осталось лишь легкое покалывание в мышцах. Он разломал буханку на куски и сложил их кучкой на бумажном пакете, в котором доктор принесла хлеб. Когда 15 лет тому назад он очнулся после бомбардировки Белграда в больничной палате, вокруг не было ни души. Как потом выяснилось, из полевого госпиталя его перевели в клинику при институте. Научившись ходить, Коннектом далеко не сразу прижился в новом теле, потребовались месяцы реабилитации. Он начал проводить время здесь, сидел на скамейке и кормил птиц. Тогда, как и теперь, доктор Кахраман каждый день покупал ему в пекарне вчерашний хлеб, и он спускался во двор кормить местных воробьев. Раньше он не замечал птиц. Нет, не так. Он замечал их, ведь они всегда были рядом, как фоновый шум, однако по-настоящему их не видел. Здесь, во дворе клиники, он научился наблюдать за ними. И любить. Особенно ему пришлись по сердцу самые простые воробьи эти городские падальщики, невидимые, голуби и те заметнее, но вездесущие. Остальной мир растворялся, когда Химет наблюдал за их прыжками и драками. Они увлеченно строили козни друг против друга, боролись за место, объединялись в союзы, чтобы оттеснить более упитанного и удачливого соперника. И никто при этом не страдал. В конце концов буханка исчезала, весь хлеб съедался, и каждому обязательно доставалось хоть несколько крошек. Пищи хватало всем, кому-то меньше, кому-то больше. Потому что нельзя было сказать, что в основе воробьиного общества лежала конкуренция. Скорее, то была игра, сложная, с затейливыми правилами, однако добрая и даже эгалитарная. Когда химед приходил во двор, его часто мучили боли. Не все нейронные связи работали как положено, и доктор Кахраман подвергала его новым и новым процедурам. Если бы новое тело умело плакать, он плакал бы. И, разумеется, боль была не только физическая. Его захлестывало с головой чувство неизмеримой утраты. Он лишился всего, с чем пришел в этот мир. собственной плоти и крови. Что же он теперь такое? На второй неделе того непростого первого этапа реабилитации к нему пришел Сизгин. Он сел рядом с Химетом и принялся молча кормить воробьев. Сизгин приехал на побывку и был в парадной форме. Только в таком виде андроиды и могли свободно перемещаться по городу, даже бывать в тех кварталах, куда вообще-то андроидам путь заказан. Военная служба словно аннулировала предрассудки и позволяла отчасти пренебрегать законом. Тем не менее, не всегда. В Галате однажды облили бензином и подожгли одного ветерана в орденах и новенькой форме. Некоторые люди считали, что андроиды ничем не могут искупить самого факта своего существования. Вот почему Сизгину было непросто навестить в больнице друга, которому он спас жизнь. Поездка на Текре среди людей, от которых можно ждать чего угодно, была сопряжена для него с большими рисками. «Не знаю, что тебе сказать, как помочь примириться с новой жизнью», произнес наконец Сизгин. «Сам я не представляю, каково это — быть не собой». При этом ты не совсем такой, как мы. И все же в глазах окружающих ты именно андроид. И поверь, этого достаточно. Люди способны издалека отличать андроида от человека. Это какой-то встроенный сенсорный механизм. Скрыть наши отличия невозможно. Они всегда безошибочно определяют, кто есть кто. Но именно эта инаковость нас и связывает. Мы — семья. И теперь ты — один из нас. Один из нас. Он начал замечать больных и раненых воробьев, беспалых, хвостых, с подбитыми крыльями. Когда Сизгин приехал к нему в третий раз, химец спросил. «Видишь того воробья, без лапки?» «Вижу». «Думаешь, его можно починить?» Он ждал, что Сизгин отшутится или просто отмахнется от этой идеи. Однако тот долго сидел и обдумывал вопрос Химета. А потом сказал. «Непростая задача. Понадобится очень хороший техник-протезист. И ветеринар. Они должны работать сообща. Расходы будут немалые. Протезы изготавливаются по индивидуальным меркам. Тем не менее, это осуществимо. Сколько понадобится денег? Сизгин назвал примерную стоимость работы и материалов. Получалось чуть больше половины ежемесячной пенсии Химета по инвалидности. Вскоре после выписки Химед понял, что может жить очень скромно. Избегание стрессов делало жизнь недорогой, как и его новый несвободный статус. Андроидам запрещалось покидать пределы Суричи. Без разрешения они не могли выходить за стены древнего Константинополя и района Галаты на другом берегу Золотого Рога. На этой ограниченной территории сейчас проживало несколько тысяч андроидов, уцелевших с тех пор, как был введен запрет на их производство. Постепенно появлялись все новые ограничения и зоны. Где можно жить, какие магазины можно посещать. Андроиды стали открывать собственные лавки, снимать ветхое жилье, главным образом вдоль морских стен, в тех частях полуострова, что вдавались в Босфор и Мраморное море. Сизгин открыл ветеринарный кабинет неподалеку от того дома, где поселился Химед. Вскоре он стал прекрасным специалистом. Андроиды вообще быстро осваивали любую профессию. Химед тратил большую часть пенсии на починку воробьев. Да, он называл это починкой, а не лечением. Сам не знал почему. Быть может, потому что протезы не могли в полной мере заменить утраченную часть тела. Все же протез — это дополнение, а не замена. Айдын, робот-протезист, создававший новые лапки для птиц, улыбнулся, когда это услышал. Да. Мне нравится слово «починка». Я и сам всегда сравнивал свое ремесло с «сашико» японским искусством штопки. Суть не в том, чтобы скрыть повреждения. Наоборот, мы хотим подчеркнуть раны и шрамы, оставленные жизнью, и при этом создать нечто более прочное. Не замену, а новую вещь, рожденную из старой и ставшую еще прекрасней. Его протезы действительно были произведением искусства, но Айдына убили. Тогда на площади Таксим верующие напали на андроидов, шедших в мечеть, и забили их камнями, вывороченными из мостовой. Поводом стал нелепый слух, что несколько андроидов будто бы сшибли девушку, ехавшую по улице на велосипеде, и украли у нее сумочку. После его смерти Сизгин стал изготовлять протезы сам. Быть может, им не доставало красоты и изящества айдыновых творений, однако они получались удобными и прекрасно отвечали нуждам раненых птиц. «Мне не хватает духу», — однажды признался Сизгин. «Просто взять и скопировать работы айдына». Странно было слышать это выражение из уст существа, у которого вообще нет души. И да, сердца тоже нет. Может, сердце не столько орган, сколько идея? «Починка — хорошее слово», — как-то рассказала Айден Химету. «Очень хорошее. Вот и тебя починили. Ты здорово изменился, стал другим. А любые изменения — это рост. Ты стал чем-то большим». Починка сделала тебя единственным в своем роде. И вот теперь Химед понял, что на самом деле его не починили. Он умер. Этот Химед вовсе не тот Химед. Та, прежняя его жизнь, оборвалась как нить. Навсегда. «Во дворе вас ждет посетитель», — сообщила доктор Кахраман на четвертый день реабилитации. Химету стало значительно лучше, иголки почти исчезли, он снова чувствовал себя самим собой. Почему-то он думал, что во дворе его ждет Сизгин. Пребывание в клинике вернуло его в прежнее состояние души и разума, почти как после Белграда. «Конечно, то был не Сизгин». Сизгин в бегах. Химед вспомнил непроглядную тьму церковного погреба, в котором его прятали. Ушел в подполье. Это был Тарик. Он сидел на краю прудика, почти по локоть погрузив одну руку в воду. Когда Химед появился во дворике, он посмотрел на него сквозь фиолетовые водопады данных. «Они не даются в руки», — сказал Тарик. «Но я не могу остановиться. Все пытаюсь потрогать хотя бы одну». Он встал и стряхнул с руки воду. «Врать, говорит, вам узелуться. Мол, вы перенесли ударную стрессовую нагрузку. Вроде бы так она сказала. Немного расклеились». «Такое случается», — кивнул Химед. «Несомненно. Э, слушайте, не знаю, как мне вести этот диалог». как будто мы все Севесе бродим вокруг да около и притворяемся, что вы не находили птицу. Или эту фазу мы уже проехали. Понимаете, мне надо знать, чтобы лучше подбирать слова и формулировки. Зачем вы это сделали? А, отлично. Значит, проехали. Я на это надеялся. Тарика глядел двор. Сначала его взгляд показался Химету праздным и рассеянным, но потом он заметил мелькание аналитических данных на стеклах его очков дополненной реальности стало быть он сканировал местность проверял не подслушивают ли их закончив тарик вытер мокрую руку о брюки понимаете я люблю экспериментировать забавляться как любой хороший утеный я не могу сидеть без дела а знаете чего утеные не любят больше всего Нет. Когда им врут, меня не отпускало подозрение, что вся эта тюз про ретикулярную активирующую систему и, безусловно, уникальность коннектома — вранье, Что нам пудрят мозги. Ну вот, я и решил поэкспериментировать. Свободное от работы время. Остаться на ночь в лаборатории и убедиться самому. «Производство химер — подсудное дело». «Человеческое сознание, запертое в теле животного, птицы, подвержены искажениям». «Забавно! Химера рассуждает о противозаконности производства химер. Вы ведь в курсе, что институт производит ястребов для катарцев?» «О!» Тарик посмотрел на него. «Вы не в курсе! Вот это да! Я все время забываю, что многие вообще не представляют, что творится в мире». Слушайте, химед, законы законом рознь. Надеюсь, я не вас вашу эпистему, если открою тайну. Институт делает много чего противозаконного, в основном на экспорт. Однако химер не производит. Пока что нет. Кто это? М, -м, М? Кого вы засунули в птицу? Ну, раз вам так надо знать, это Зенсина по имени Алтынай. Казахстка приехала сюда на заработки и погибла в аварии на верфи. Но успела скопить достаточно денег, чтобы забронировать себе местечко в загробном кондоминиуме. Довольно примитивным, надо сказать. Историческая реконструкция рыбацкой деревушки XIX века на побережье Черного моря. Кооперативу, который создал деревушку, не повезло с руководством. Они обанкротились, а институт их выкупил. Да не смотрите так. Ничего дурного мы с ними не сделали. Вся деревня хранится на институтских серверах, занимая микроскопическую их часть. Было бы куда хуже, если бы их просто отключили. А именно это и должно было случиться. Я ее просто скопировал. Значит, она до сих пор там? Когда я проведывал ее в последний раз, она выпила часочку с Алипа, и послак прогуляться на пристань, посмотреть, как рыбаки тянут сети. Скукотисься. Просишь помереть, честное слово. Как вы это сделали? Но я не хотел бы раскрывать коммерческие тайны. Суть в том, что есть определенный код, не позволяющий создавать два идентичных коннектома одновременно. Он автоматически генерируется при загрузке и привязывается либо к раз исходного тела, Если это временная история, либо к загрузанному сознанию, если исходное тело умерло. Код надо просто вырезать, и вуаля. Можно неогранительно строгать копии. Но кем они будут? Химет почувствовал, как не имеют пальцы на левой ноге. Должен же быть кто-то. Личность, индивид, тот, кто одушевляет коннектом. Должна быть. он осёкся сам не до конца понимая как следовало закончить предложение ха так вы религиозны думаете коннектом не пустует в его уникальном узоре в ритмах электромагнитных полей человеческой нервной системы непременно зовет дуса каждый из нас неповторим уникален и бесконечно слозан. во вселенной нет и не может быть нас их копий «Вы до сих пор в это верите?» «И откуда заберется эта самая дуса?» «Снисходит, слетает с небес на ангельских крылышках. «Слушайте, я понятия не имею, кто они, эти копии». «И какая разница?» Тарик пожал плечами. «А вот вы, кто?» Химед посмотрел на небольшую стайку воробьев. Они наблюдали за ним, ждали хлеба. Больше всего ему сейчас хотелось вернуться в палату и ничего этого не знать. Химет умер. Но я, Химет, я помню свое прошлое, свою жизнь до войны, до всего этого. Я помню начало, пляж, отца, лодку на берегу, детство. «Да вы не волнуйтесь так!» У вас половина лица обвисла. Кажется, для вас это действительно большой стресс. Я не хочу усложнять вам жизнь. Визу после этой беседы вам потребуется несколько дней на восстановление. Я напортачил, Добавил работы доктору Кахраман. приношу извинения. Но как только вы выйдете отсюда, я снова приду. Через двое суток после выписки. К тому времени Воробей уже должен быть у вас. В противном случае я перебью всех ваших друзей-андроидов одного за другим. С ними будет происходить разное. Нападение верующих, несчастные случаи, и всё такое. Начну с тех, с кем вы здороваетесь по утрам, и постепенно доберусь до Сизгина. Я не хочу этого делать, но мне нужно думать о своей карьере, о репутации. Как я уже говорил, законы законом рознь. Вряд ли мир сейчас готов к нарушению этого закона. Я не хочу остаться без работы. У доктора Кахраман ушло три дня на устранение ущерба. Каждый раз, когда она смотрел на поврежденный коннектом химета, с ее губ срывалась брань. «Медитация». Сказала она ему на прощании. Они стояли в залитом солнцем больничном холле. Косые лучи падали на безупречную, безликую мебель. Медитация и позитивный настрой — вот залог успеха. Продолжайте кормить птиц, цените друзей, катайтесь на велосипеде, займитесь парусным спортом, чем-то, что вас успокаивает. «Не губите мои труды!» Доктор неожиданно заключила его в объятия. Раньше она так не делала. Когда она отстранилась, в ее глазах стояли слезы. Она боялась за его жизнь. Но Химед уже умер. «Остальные андроиды», — сказал он, — «вы иногда их осматриваете?» «Они более стабильны». К тому же институт официально разорвал все контакты. «Ну да, я их осматриваю. По пятницам веду прием в открытые ими клинике в Кумкапы. Я прихожу туда вечером и консультирую всех желающих». Она улыбнулась. «Скорее, чтобы просто повидаться со старыми друзьями». Паром вышел из Хаскея по расписанию в 6.23. Пассажиров на борту не было, кроме одной молодой женщины в сером форменном комбинезоне текреевского мастера-наладчика. Черные волосы она подвязала красным платком. Чайки скользили над выкрашенным белой краской фальшбортом, затем взмывали в небо и опять спускались. Снова и снова. Такая у них была игра. Химед время от времени наблюдал за чайками на пристани. Они ловили хлеб на лету, заранее предугадывая бросок, будто подстраивались под тебя. Хотя глаза у них были безжизненные и пустые, как стекло, в движениях чувствовалась осмысленность. Озорные, разумные существа. Девушка ни разу на него не взглянула, однако, когда паром причалил в Фенере, Химед пошел за ней. Она остановилась у лотка с семитами, купила два... и направилась к скамейке на самом мысу, волнореза из бетонных глыб и красного камня, обломков истории, не позволяющих морю поглотить сушу. Когда Химет подсел к ней, она разламывала семит на кусочки. Вблизи он понял, что это вовсе не девушка. Безупречная работа. Макияж, походка. Со стороны ни за что не догадаешься. однако вблизи он учуял ее особый запах. Не ее, осекся Химед, запах андроидов. У андроидов нет пола, но этот замаскировали идеально. Комар носа не подточит, и Химед решил считать его девушкой. Сам Химед по-прежнему считал себя мужчиной, хотя на самом деле у него уже 15 лет не было пола, как и у любого другого андроида. Откуда же взялось это ощущение самого себя мужчиной? Сизгин передает привет, сказала девушка-андроид. Воробей лежит в обувной коробке, он там, в мусорном баке, в двадцати метрах отсюда. Спит. Когда придет Тарик, просто отдайте ему коробку. Разве так можно? Просто отдать ее Тарику, не зная даже, что ее ждет? Что он с ней сделает? сизгин все объяснит андроид положил на колени химету Симит. маленькие кусочки лежали на вощеной бумаге пакета покормите немного птиц потом заберите коробку и встретьтесь с стариком в назначенное время отдайте коробку ему и покончим с этим не могу она стиснула его плечо медитируйте кормите птиц «Ясно? Вы не должны нести на себе это бремя. Цените друзей и слушайте, что они вам говорят». «Откуда вы...» «Найдите себе новые хобби. Например, парусный спорт. Что-нибудь успокаивающее». Химед кивнул. «Понял. Правда, не все, Но я сделаю, как вы сказали». «Хорошо». Она встала и ушла. С ближайшей шелковицы упали на землю два воробья, будто спустились по незримым нитям. Затем еще двое, затем дюжина. Птицы запрыгали у его ног. Забрав коробку, Химед чуть-чуть приоткрыл крышку. Воробей спал в гнездышке из ваты, едва заметно дыша. «Я очень рад, что вы не стали все усложнять», — сказал Тарик при встрече. «Честно говоря, я уже приготовился к бойне. Долгой, накладной и специальным исходом». Он открыл коробку и посмотрел на воробья. «Потом, когда вы сообщили, что птица у вас, я решил, что вы подсунете мне другую». Они стояли на крыше жилого дома, в котором химец снимал квартиру. Кто-то из прежних жильцов устроил здесь веранду, и с годами она обросла уличной мебелью, Появился древний, покорёженный временем и непогодой столик, разномастные кухонные стулья с разводами ржавчины на хромированных ножках и выцветшими на солнце пластиковыми сидениями. Росший в вазоне плющ уже заплел почти всю стену. Были на веранде и другие артефакты. Бетонная черепаха, ящик из-под овощей с растрескавшимися керамическими горшками. «Я при всем желании не смог бы дать вам отпор», — сказал Химед. «Сражаться я больше не способен. Да и вообще, мало что могу». «Где парусный спорт? А где я?» — с горечью подумал он. «И нет нузды, сказал Тарик, снимая очки и протирая их салфеткой из микрофибры. «Я ведь не злодей!» Я всего лишь пытаюсь раздвинуть границу возможного, химед». «Химед умер». Тарик растерянно поглядел на него. «Ах да, вспомнил. Вопросы религии. Вот что в итоге загонит вас в могилу. Вас, но не меня. Я больше не теоретизирую и не философствую. Быть может, в один прекрасный день ученые обнаружат, что люди могут жить вечно». когда перестанут тревожиться по пустякам, которые не касаются их напрямую. Бросят попытки перекроить собственное прошлое так, чтобы оно обрело смысл. Или предугадать все гипотетические варианты будущего, уходясь его ветвями в бесконечность. Если химед умер, с кем я сейчас говорю? Он вновь нацепил очки, и в них тут же отозвалось эхо его вопроса. По стёклам замелькали различные изображения химета. «Не могу сказать. Наверное... Наверное, вы говорите с тем, кого люди называют химетом. С конструктом, носящим это имя». Тарик встал. «Химет всегда только им и был. Мы все конструкты. Зовите друзейся, будьте здоровы». И займитесь парусным спортом, пробормотал Химед. Тарика дарил его зеленой металлической улыбкой. По-моему, вам больше подойдет садоводство. Здесь, на крысе, достаточно солнца. Немного вас и заботы, и будет красота. Химет ждал в маленьком скверике на Золотом роге между морским музеем и Старой Верфью. Он опять наблюдал, как причаливают и отчаливают паромы. черная вода превращается в белую под их винтами, и всюду беспорядочно кружат чайки. На пристани авторазнорабочие, скрипя гидравликой, грузили баржу. Чайки садились на их могучие плечи и вновь взлетали, менялись местами в своей вечной игре. «Могу наблюдать за ними часами». Химед не слышал, как она подошла, так был погружен в свои мысли. Он предавался размышлениям уже много дней. Первое время казалось, что это начало черной депрессии, с которой ему никогда не выбраться. Но постепенно она сменилась светлой, почти приятной меланхолией. Одиночество переросло в жажду общения. Он провел на крыше несколько дней. Либо на крыше, либо в ближайших садовых магазинах, где покупал грунт, семена и рассаду. Солнце явно шло на пользу. На солнце, когда он погружал руки в землю, ему становилось лучше. И в горшках уже появились первые всходы. Он повесил на веранде кормушку и установил маленькую бетонную поилку для птиц. Андроид была в том же сером комбинезоне и красной косынке. С ней пришли Сизгин и Камуран, а чуть позади шагала доктор Кахраман. «Я сделал, как вы велели. Отдал ему птицу, чтобы спасти вас». Сизгин кивнул. «Мы знаем». «Только я не пойму, как мне с этим жить. Она теперь в его руках. Он будет ставить над ней опыты». Химед взглянул на доктора Кахраман. «Я только об этом и думаю. И вряд ли успокоюсь». «Да», — кивнула доктор, — «вы не из тех, кто способен выбросить такое из головы». «Можете больше не тревожиться», — вставил Камуран. «Она не очнется. Это невозможно». «Почему?» Начав исследование, Тарик обнаружит в коннектоме некий дефект, неустранимую ошибку. Будет казаться, что ошибка возникла еще при копировании. Будто сама Вселенная хочет, чтобы мы были уникальны, не допуская существования двух одинаковых созданий. Полагаю, Тарик пробьется над этой загадкой еще много месяцев. «Дефект наших рук дело. Точнее, его создал и вплел в коннектон Камуран», — добавил Сизгин. «Это подлинный шедевр». Тарику прибавилось хлопот. Вряд ли он когда-нибудь распознает подлог, тот факт, что коннектом был несовершенен и нефункционален с самого начала. Он слишком увлечется новой загадкой, а поддельный коннектом искусно замаскирован. Мало кто способен отличить его от настоящего. «Значит, она в безопасности?» Андроид в сером комбинезоне пожала плечами. «Насколько это возможно в мире, где опасность грозит абсолютно всем?» «Хорошо», — кивнул Химед. «Значит, все не зря». «Конечно, не зря», — кивнула доктор Кахроман. «Это наша общая заслуга. Часть у нас достаточно, чтобы разделить ношу. И вы, Химед, сделали больше остальных. Кстати, вы выглядите гораздо лучше. Последовали моим советам?» Парусным спортом не занялся, медитировать не начал. Зато увлекся садоводством и провожу много времени на солнце. Вроде помогает. «Вот видите?» — обратилась андроид в сером комбинезоне к врачу. «Говорю же, парусный спорт — плохая идея. У меня от одной мысли, что придется лезть в лодку, не имеют пальцы». Она улыбнулась Химету и протянула ему руку. «Зато я с удовольствием полюбуюсь на ваш сад. И кстати, нас до сих пор не познакомили. Меня зовут Алтынай. Химет отозвался он, беря ее за руку. Да, Химет, это я.